Вот, однако, и вся наука. Наши машины используют или разлагают это действие, этот факт. Это маловажный феномен, если применить его к веществам. Но он взорвет Париж. Мы можем увеличить скорость за счет силы и силу за счет скорости. Что такое сила и скорость? Наша наука не может на это ответить. Как не может создать движение. Движение... Каково бы оно ни было, есть огромная энергия, а человек энергии не изобретает. Энергия едина, как и движение, представляющее собой саму сущность энергии. Все есть движение, мысль есть движение, природа основана на движении, смерть есть движение, цели коего нам малоизвестны. Если Бог вечен, Поверьте, и Он постоянно в движении. Бог, может быть, и есть само движение. Вот почему движение неизъяснимо, как он, глубоко, как он, безгранично, непостижимо, неосязаемо. Кто когда-либо осязал движение постиг и измерил его, мы ощущаем следствие, не видя самого движения. Мы можем даже отрицать его, как отрицаем Бога. Где оно? И где его нет? Откуда оно происходит? Где его начало? Где его конец? Оно объемлет нас, воздействует на нас и ускользает. Оно очевидно как факт, темно как абстракция. Оно и следствие, и причина вместе. Ему, как и нам, нужно пространство. А что такое пространство? Оно открывается нам только в движении. Без движения оно только пустое слово. Это проблема неразрешимая. Подобно пустоте, подобно сотворению мира, бесконечности, движение смущает мысль человеческую, и человеку дано постигнуть лишь одно — он никогда не постигнет движение». Между каждыми двумя точками, последовательно занимаемыми в пространстве этим шариком, для разума человеческого находится пропасть, та пропасть, куда не низвергся Паскаль. Чтобы воздействовать на неведомое вещество, которое вы хотите подчинить неведомой силе, мы должны сначала изучить это вещество. В зависимости от природных своих свойств, оно или лопнет от применения силы, или же окажет ей сопротивление. Если оно распадется на части, а в ваше намерение не входило делить его, мы не достигнем цели. Если вы хотите сжать его, необходимо сообщить равное движение всем частицам вещества, так чтобы в равной степени уменьшить разделяющие их промежутки угодно вам растянуть его, вы должны постараться сообщить каждой молекуле равную центробежную силу, ибо без точного соблюдения этого закона мы произведем разрывы непрерывности. Существуют бесконечные способы, безграничные комбинации движения. Какого результата вы хотите добиться? Я... «Я хочу добиться такого давления, которое могло бы растянуть эту кожу до бесконечности», — в нетерпении проговорил Рафаэль. «Вещество — явление конечное, а потому и не может быть растянуто до бесконечности», — возразил математик. «Однако сплющивание неизбежно расширит его поверхность за счет толщины». Кожу можно расплющивать до тех пор, пока хватит ее вещества. «Добейтесь такого результата, и вы получите миллион!» — воскликнул Рафаэль. «Брать за это большие деньги просто нечестно!» С флегматичностью голландца сказал профессор. «В двух словах я расскажу вам о машине, которая раздавила бы самого бога как муху. Она способна сплющить человека». Так что он будет похож на лист пропускной бумаги. Человека в сапогах со шпорами, в галстке, шляпе, с золотом, с драгоценностями. Совсем. Какая ужасная машина. Вместо того, чтобы бросать детей в воду, китайцы должны были бы утилизировать их так. Продолжал ученый, не думая о том, как возмутительно его отношение к потомству. Весь отдавшись своей идее, планшет взял пустой цветочный горшок с дырой в донышке и поставил его на плиту солнечных часов, затем пошел в сад за глиной. Рафаэль был в восторге, как ребенок, которому няня рассказывает волшебную сказку. Положив глину на плиту, планшет вынул из кармана садовый нож, срезал две ветки бузины и принялся выдалбливать их. Насвистывая, точно он был один в комнате. — Вот составные части этой машины, — сказал он. При помощи вылепленного из глины коленца он прикрепил одну из этих деревянных трубочек к дну цветочного горшка, так, чтобы ее отверстие примыкало к отверстию горшка. Сооружение напоминало огромную курительную трубку. Затем он размял на плите слой глины, придал ему форму лопаты с рукояткой, поставил цветочный горшок на широкую ее часть и укрепил трубочку из бузины вдоль той части глиняной лопатки, которая напоминала рукоятку. Потом он прилепил комочек глины у другого конца бузинной трубки и, воткнув здесь такую же трубку совсем вертикально, при помощи еще одного коленца, соединил ее с горизонтальной трубкой, так что воздух или какая-нибудь жидкость могли циркулировать в этой импровизированной машине и бежать из вертикальной трубки через промежуточный канал в пустой цветочный горшок. «Этот аппарат, — заявил он Рафаэлю, с серьезностью академика, произносящего вступительное слово, — одно из самых неоспоримых свидетельств о праве великого Паскаля на наше преклонение». «Я не понимаю». Ученый улыбнулся. Он отвязал от фруктового дерева пузырек, в котором аптекарь прислал ему липучее снадобье от муравьев, отбил дно и, превратив пузырек в воронку, вставил ее в вертикальную бузинную трубку, которая прилажена была к горизонтальной трубке, соединенной с большим резервуаром в виде цветочного горшка. Затем налил излейки столько воды, что она наполнила до одного уровня большой сосуд и вертикальную трубочку.